Энциклопедия. Наука и чувства. У биолога должна быть жена и любовница. Жене он говорит, что идет к любовнице, любовнице, что к жене. Таким образом, у него появляется возможность спокойно заниматься научными изысканиями у себя в лаборатории. Дополнение Чарльза Уэлса к труду Эдмонда Уэллса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».